Глава седьмая «Здесь будет город заложен на зло надменному соседу» Александр Сергеевич Пушкин Утром какой-то скелет притащил записку от царя-батюшки, точнее, обращение к народу. Ржали всей канцелярией. «Нет, вы только послушайте!» Я водил пальцем по свитку, отыскивая понравившееся место. «Ага, вот! Повелеваю набрать холопов со всех городов и деревень, да свести ко мне немедля, а не то! А каково!» Михалыч неодобрительно покачал головой, а Маша хихикнула. «А мне про оплату труда понравилось! Это когда мужики еще конкретно и доплачивать государю должны!» фыркнул Аристофан. «За жилье, еду и защиту!» «А вот, а вот!» снова завопил я. Всем градоначальникам, подло именующим себя князьями, обеспечить... Ой, не могу!» Совсем кощеюшка из реальности выпал, снова покачал головой дед. «Только вы-то чего веселитесь? Нам же это все и разгребать!» «Это да!» Тут же загрустил я. «Есть идеи. Основной народ, внучек, который на заработке к нам пойдет, он все же больше по деревням и селам обитает», — вздохнул дед. «А мы запаримся по всем деревушкам мотаться да наем проводить». «Ну, в городах тоже реально народ подзаработать не против», — возразил Аристофан. «Там же, блин, и мастеров больше». «Мастера — да», — согласился дед, «а простые работнички в городах зажранные, нос воротить будут. Да и своей работы у них там хватает, а зачем им за три 9 земель перейти? «По городам можно глашатаев отправить», — высказала дельную мысль Маша. «А сколько нам вообще людей надо?» — задумался я. «Да, чем больше, тем лучше», — отмахнулся дед. Лишние будут, прирежем. Да ну тебя, я серьезно. А и я серьезно. Резать, конечно, не будем. Без нужды. А чем больше наберете народу, тем нам и лучше. Ладно, давайте так. Стал я раздавать указания. Ты, Аристофан, отправишь своих ребят и ребят Колымдая по городам глашатаями. «Выбери, у кого голос погромче, и без всех ваших этих в натуре и конкретно. Понял?» «В натуре, босс!» – хихикнул Аристофан. «Только ты нам напиши, что орать надо будет». «Напишу», – кивнул я. «И плакатов понарисуем, с тем же, только коротким текстом». «Машуль, а кто у нас из придворных дам грамоте обучен и почерк имеет приличный?» «Не беспокойтесь, месье Теодор!» — кивнула Маша. «Сделаем!» Заболела, точно. Даже не съезвила ни капельки. «Спасибо, Машуль! Умничка! Тогда я сейчас текст накидаю, быстро его размножайте, а ты, Аристофан, собирай ребят, тянуть не будем Янта все хорошо, внучек, а вот что с деревенскими делать будем?» — озаботился Михалыч. «Есть у меня идея, деда!» Расплылся я в улыбке. «Пойдешь со мной?» «И шо бы я тебя одного куда пустил?» Заулыбался в ответ дед. «Беса по имени Аристофан государь предстать пред очи свои грозные требует», торжественно произнес Гюнтер, входя к нам в канцелярию. «Ну, и чего ты на этот раз натворил?» Повернулся я к бесу. «Отвечаю, босс!» Завопил, скакивая с лавки, Аристофан. Вообще не при делах!» «Ну да, конечно!» Хмыкнула Маша, доставая напильник для когтей. «Аристофан!» Повысил я голос. «Мне же тебя потом выручать придется! Давай, выкладывай!» без замер, вперев взгляд в потолок, и начал что-то высчитывать, загибая пальцы и шевеля толстыми губами. «А кого там из бесов?» «Теперь начальником над ними назначить можно за место невинно убиенного Аристофана», — тихо спросил у меня дед. «Михалыч», — обиженно покосился на него Аристофан и решительно заявил мне, — «чист я, босс, шоп я сдох». «Вам бы все ругаться», — томно вздохнул Гюнтер, — «просто государю консультация потребовалась». «А раньше не мог сказать». Взъярился Аристофан. «Я тут реально трясусь, чуть хвост не отвалился!» «Ладно, иди!» Вздохнул и я, только не томно, а устало. «Потом расскажешь, что царю-батюшке от тебя понадобилось. И это... ты в сторону только дыши, а не на него, понял?» без с Гюнтером удалились, а я тоже поднявшись, предупредил Михалыча. «Деда!» Я сейчас быстренько в бухгалтерию смотаюсь, а ты не уходи, меня дождись, а потом вместе на улицу пойдем. Про денежку там узнай, внучек, тут же озаботился дед. Не задержат ли зарплату? Али, может, и раньше выдадут? Я быстро набросал два текста о найме, один для галашатаев, а другой для плакатов. Вручил один Маше, другой деду и рванул в бухгалтерию. Выбить средства на текущие расходы оказалось на удивление просто после недавнего разговора, только пришлось ждать, пока Агрипина Падловна заполнит ведомость и отсчитает наличные. В канцелярии Михалыч терпеливо дожидался меня, коротая время за починкой Тишкиных штанишек на лямках. Или Гришкиных, попробуй их различи. Да и не важно. Маша уже умотала к дамам, Аристофан еще не вернулся, а Колымдая я с самого утра не видел. Он все муштровал свою армию. Дорвался глава диверсионных род до целой армии, никак наиграться не может. Понимаю. Я обрисовал деду свою идею, и он, показав мне большой палец, тут же впрях Тишку догришку да Гришку в работу, да еще и десяток скучающих в коридоре скелетов задействовал. До вечера мы, как в попу ужаленные, мотались по дворцу, готовясь к осуществлению моего плана, но солнце еще не зашло, а только краешком нырнуло за горизонт, когда мы в сопровождении скелетов вышли из дворцовых ворот на площадь. Наказав скелетам обождать минут 10, а потом тащить нагруженные корзины за нами, мы с дедом направились к спуску. Площадь перед дворцом уже была выровнена. Вся трава, цветочки и прочий сорняк выщипаны, и, на мой взгляд, очень не хватало каменной плитки для полной красоты и гармонии. Лестницу с холма еще не построили, и нам пришлось сползать вниз по тропинке, но достаточно крепкой, широкой и утрамбованной мужиками, которые по необходимости по несколько раз на день мотались вверх и вниз. Мужики успели возвести два бревенчатых больших сруба и теперь сидели возле них у костров, над которыми висели, многообещающий булькая, большие котлы. Иван Бетюх, увидев нас, поспешно встал и поклонился. Все остальные тоже вскочили и склонились перед нами. «Вольно, вольно!» – махнул я, подходя поближе. «Здорово, работнички! Иван, как оно?» «Здравствуй, батюшка-секретарь!» – снова поклонился Иван. «Михалыч, здорово!» «Когда это они познакомиться успели? Интересно, надо будет не забыть разузнать». «Все ладно, батюшка», – продолжал Иван. «Жилье себе сварганили, как ты и приказал. Обживаемся теперь». «Ну и отлично. А я же к вам не просто так пришел, а с пряниками». «С тольскими!» Хихикнул тот белобрысый паренек, что свою пассию сюда перевести хотел. С насупился Михалыч. Не перебивай начальство, паразит! Как Михалыч Пашку назвал! Раздался шепот слева. Моросит, а погода тут причи. Циц! рявкнул Иван через плечо и снова повернулся к нам. Слушаем, батюшка, прости, этих невеж болтливых. Короче, Мы сейчас по городам клич кинули, скоро вам пополнение будет, а пока решили вас сильно не утруждать, да и вообще дать отдохнуть. Поэтому царь-батюшка Кощей наш повелел отпустить вас домой на побывку аж на неделю. А чтобы вам не скучно было, велел наградные выплатить, да на подарки женам вашим и ребятишкам расщедрился. Уважает наш царь рабочий люд». «Не без понятиев у нас, государь!» — поддержал меня Михалыч. «Все видит, все знает, в каждую деталь вникает и о своих заботится, как о себе родимом». Мужики просто остолбенели. Потом началось робкое перешептывание, плавно переходящее в радостное обсуждение новости. «Ишь ты, сам царь так сказал! Но ни хрена себе! Заботливый, однако!» «Не сбрехали бы! А раз такие дела тут, зачем дома на дядю пахать, а, братцы?» «Верно, Митроша, лучше мы на местного царя работать будем!» «Вот только Кощей!» «А чего Кощей?» — В лес Михалыч. «Тебе ни один хрен, как царя зовут!» «Да, говорят!» «Говорят, курдаят!» — прервал сомневающегося Иван Бетюх. «Много чего говорят, а только по делам судят». «Встречают по одежке!» — крикнул белобрысый Пашка. «Ну, можно и так сказать», — кивнул я. «А вот и царские подарки тащат». По склону осторожно спускалась к нам вереница скелетов, поставив себе на голову большие корзины на манер работях африканцев. «Деда!» — скомандовал я. Огу! Откликнулся он и потащил из кармана большой, приятно позвякивающий кошель. «Держи, Иван! Ты тут за главного, вот и раздашь денежку мужикам по справедливости!» «Лучше поровну!» Снова выкрикнул Пашка. Скелеты начали выгружать из корзин разноцветные большие платки, шали, расписные рушники, пряники, даже конфеты в бумажных кульках. Наверное, Иван Павловича раскулачили. Где у нас еще конфеты могут быть? И как их Тишка с Гришкой только не унюхали? А это вашим женам и детям, я указал на подарки, чтобы не ругали вас за долгое отсутствие. Благодарствуем, батюшка, поклонился Иван, а за ним следом и остальные мужики кинулись отбивать поклоны. На здоровье! Ну, хватит, хватит! Еще послушайте. Царь-батюшка наш, ужасный и великий, но очень к своим людям заботливый и внимательный, повелел обеспечить вам быстрый проезд домой, чтобы вы побольше с семьями время смогли провести, а не на дорогу отпуск тратили. Сейчас не пугайтесь, тут все свои, понятно? Михалыч оглушительно свистнул, и через минуту послышалось хлопанье крыльев. И если бы солнце уже почти не село, я бы точно написал. «И его огромная тень легла прямо на нас, заслонив собой». Ну и все такое. А так Горыныч просто завис ненадолго над нами, давая волю полюбоваться собой, а потом плавно опустился рядом. Если честно, никто не любовался. Мы с дедом давно к нему привыкли, А мужики, кто не хлопнулся в обморок и не нырнул в общагу, рухнули на землю и замерли, прикрыв головы руками. Один битюк, хоть и сильно побледневший, остался стоять. — Отставить панику! — крикнул я. — Эй, народ, все в порядке, не бойтесь, змей у нас с понятиями, никого без дела жрать не будет. — Если, конечно, не проголодается! — хихикнула фальцетом левая голова. «Не пугай народ, Горыныч!» – строго приказал я. «Мы все тут свои, одно дело делаем, понятно?» «Понятно, Федь!» – пробосила правая. «А вам, мужики, понятно?» – повысил голос я. «Иван, ну хоть ты успокой работников, а?» Ента – он дрожащей рукой показал на Горыныча. «Нам на вот этом чудище летать?» «Чего это чудище?» Возмутилась средняя голова. «Мы очень даже красивый, Федь, а чего он обзывается?» «Это он восторгается тобой!» – отмахнулся я от слова «чудо». «А, ладно!» – успокоился Горыныч. «Ну что, полетели?» «Погоди, народ себя придет, маршруты тебе выдаст и летите тогда!» «Все закончилось хорошо!» Мужики погрузились в большой короб с окошками, который нам в спешном порядке смастерили в столярном цеху. Горыныч ухватил лапами толстые канаты, накрепко привязанные к гондоле, и под радостные, надеюсь, вопли мужиков, наш трехголовый граф Цепелин взлетел, развозя работников на побывку. «Ну и славно!» – вздохнул Михалыч, когда мы, помахав им на прощание руками, полезли домой. Однако забыли мы внучек про самих мужиков. Бабам их ним платков надарили, а надо было и мужикам по бутыли самогона выделить. о деда! Я снисходительно глянул на него и чуть не сверзился с крутой тропинки вниз. «Блин, скользко, зараза!» В том-то и замысел у меня был. Бабы пойдут по деревне подарками хвастаться. Как и ребятишки конфетами, да? А то. Во. А мужики куда в первую очередь побегут? За самогоном. О, понял. Вот и голова ты у меня, внучек, весь в меня. Премию пропивать пойдут. Это же гудешь на всю деревню будет. Ага, и нам реклама заодно. Все деревенские мужики обзавидуются. Смотри, внучек. Прохрипел минут через пять Михалыч, выползая наверх. «Стоит, засранец, любуется, а руку подать товарищам ему наглая бесовская морда не позволяет!» «Ну ты чего, Михалыч?» Возмутился Аристофан. «Ты же у нас орлом просто сюда взлетел, реально! А руку тебе протянешь, так ты в натуре лаяться начнешь, мол, за дедушку старенького принимают!» «И начну!» Отдыхиваясь, прохрипел дед. Больше я внучек вниз ни ногой, пока лестницу не сделают. Так, чего тебя, Аристофан? Ух, я тоже вскарабкался на площадь. Царь батюшка вызывал. Все так босс, успокоил меня Аристофан. Про местных бесов консур... конспу... Консультировался. о натуре. Ну и хорошо, пошли уже ужинать. За неделю, что наши работники поправляли здоровье самогонкой у себя по деревням, шла агитация в городах, и дней через пять к нам начало прибывать трудовое пополнение. Накрученная мной елька вежливо, но строго принимала новичков, заносила их в ведомости, рассказывала о наших обычаях, показывала, откуда можно брать лес на избы, ну и все такое. Новички быстро сбивались в артели и начинали возводить себе общежития, налаживать быт, а заодно и на нас работать, а как же, для того их и нанимали. Вокруг холма воздух был наполнен стуком топоров, визгом пил и вкусным запахом опилок. Маша ходила, сморщив носик и приложив пальчики к вискам, но мне строительные работы были важнее вампирского комфорта. Холм наполовину выступал из леса, и теперь этот лес валили под корень, да и корни потом выкорчевывали, создавая пустое пространство и позади дворца. Я так думаю, город, если у меня все получится, будет разрастаться во все стороны, и мне хотелось, чтобы между границей города и лесом было пустое пространство хотя бы метров сто, а лучше в 500. Поэтому лес валили почти круглосуточно, а заодно появилось много строительного материала для тех же изб и теремов. Живи и радуйся, казалось бы. Ага, сейчас! Тут и Горыныч вернулся, доставив обратно отпускников. Потом... Тихо матерясь, сожрал удвоенный обед и отправился назад по деревням собирать и вести к нам добровольцев для трудовой армии имени Кощея. Мой план сработал. Насмотревшись на гуляющих работников и наслушавшись их рассказов, народ просто повалил к нам. Теперь неквалифицированных рабочих было у нас в достатке, а вот с квалифицированными возникли проблемы. Я как раз после обеда валялся на диване в канцелярии, размышляя о государственных делах и тихо радуясь, что сумел удрать из нашей сварей квартиры. До нас как раз дошла очередь по дальнейшему благоустройству жилых помещений, а именно проделывание дыр под окна, ну и монтаж непосредственно окон. Мне совершенно не хотелось находиться в этой рабочей обстановке, слушая грохот молотов и зубил, а потом пил и топоров, и все это под тихий матерок работников мастерских и ценные указания моей супруги, имеющей отдельный от чертежей взгляд на то, как должен выглядеть итоговый вариант. Да и работать надо было. Поэтому утром, наскорочмохнув в варю и уворачиваясь от стремянки, заносимой рабочими в нашу квартиру, Я быстренько побежал в канцелярию, на ходу натягивая майку, непривычно радуясь обилию забот и хлопот на вверенном мне участке. Утром у меня была запланирована встреча с Елькой. У нее там накопилось вопросов, и она хотела сначала обсудить все со мной, умничка. Но встречу пришлось отложить из-за царя батюшки. Ну а кто еще может позволить себе нагло вмешиваться в мое расписание? «Где Аристофан?» – спросил он с порога. «И вам здрасте, Ваше Величество!» Немного обиженно я развернулся к нему в кресле. «А зачем он вам?» «Петька!» – рыкнул Кощей. «Ты как с царем разговариваешь?» Я встал и кряхтя согнулся в поясном поклоне. Потом подумал немного и нагнулся еще ниже, развернув к нему голову. «Так нормально, царь-батюшка?» «Так и ходить теперь все время!» «Пять-ка!» к стеганул меня полотенцем по заднице дед. «Ты не борзей-то!» «Сапогом еще добавь, Михалыч!» — посоветовал царь-батюшка и повторил. «Где Аристофан?» «Да здесь он крутился все утро, Кощеюшка, ответил дед. «Сейчас в казарму ихнюю сбегаю. Погодь маленько!» «А что это вы, ваше величество?» — разогнулся я. «Моим Аристофаном в последнее время так интересуетесь. Случилось что-то или какие-то личные интимные дела?» «Интим? Я тебе сейчас устрою!» Беззлобно фыркнул Кощей, но все же пояснил. «Пора с местными бесами разобраться!» «О, а я и не в курсе проблемы. Аристофан говорил, что они тут тупые все и совсем неконтролируемые». «Вот именно!» – довольно кивнул Кощей. «Этим сейчас и займемся!» «А можно посмотреть? Ну, ваше величество, ну можно! Ну интересно же!» «Вот он, наш бандит!» Дверь открылась, и дед впихнул в канцелярию Аристофана. Опять над придворными издевались всем взводом. «Надеюсь, это не то, о чем я подумал!» – поднял бровь Кощей. «А что вы еще могли подумать?» – вздохнул я, находясь все время рядом с вашим Гюнтером. «Подвесили монстрика на стену и иголки в него швыряли», – пояснил Михалыч. Дротики! возразил бес, как у босса в его фильмах, когда братва в барах конкретно оттягивается. «Ну и зачем?» – поморщился я. «Что за садистские развлечения?» «Это эксперимент был в натуре!» – завопил Аристофан, опасливо косясь на царя-батюшку. «По баллистике, блин!» «Хватит!» – прервал воспитательный процесс Кощей. «Аристофан, притащи ко мне местного беса!» «На двор надо выйти, государь!» – махнул рожками бес. Во дворец им хода реально нет!» С холма открывался прекрасный вид на нашу стройку века и суетившихся везде работников. Вот только... Я подошел поближе к краю. Ну да. Уже успели понастроить, кроме общих бараков, еще и индивидуальных избушек. Только они торчали повсюду в полном беспорядке, как рюмки на столе в разгар застолья. Нет, так не пойдет. Сделав в оперативной памяти зарубку, Я поспешил за коллегами, успевшими отойти к противоположному краю площади. Аристофан как раз затаскивал на холм небольшого беса в одной набедренной повязке, заломив тому руку за спину. Сойдёт такой!» Он подтащил беса поближе к кощею. Бес извивался, подвывал, строил рожи всем нам сразу и плевался, впрочем, не стараясь попасть в кого-либо определенно. Какой-то он! Я подошел поближе. Какой? Оживился Кощей. Тупой, Ваше Величество! Реально тупой, подтвердил Аристофан. Они все тут такие. Ага! Довольно кивнул Кощей и обратился к Бесу. Как тебя зовут, страдалец? Б! Бе Завопил Бес и попытался укусить Аристофана, но тот только сильнее выкрутил ему лапу. ⁇ Больно! Больно! Отпусти! ⁇ Б ⁇!⁇ Так он и разговаривать умеет, удивился я. Толку с того, босс! ⁇ вздохнул Аристофан. Держи его покрепче! ⁇ приказал Кощей, а вы смотрите. Он подошел к Бесу и прямо как в церкви благословляя, возложил ему ладонь между рожек. Бес дернулся, а потом замер. Просто застыл, как парализованный. Я взглянул на деда, а тот только пожал плечами. Вот так. Вдруг довольно протянул Кощей, убрал ладонь с головы беса и вытер ее о полуплаща. Как тебя зовут? Бороданус. Отпусти его, приказал Кощей Аристофану. А ты Бороданус. Тащи-ка сюда, вон то полено, видишь? Бес кивнул, и кинулся к валяющемуся обрубку дерева метрах в пятидесяти от нас. «Это что, ента?» – удивленно протянул Михалыч. «Он чего, притворялся, что ли?» «Забивай его в землю!» – не обращая внимания на деда, приказал царь-батюшка, живо вернувшемуся с поленом бесу. Бес поставил полено вертикально, пару раз стукнул по нему кулачком, оглядел внимательно со всех сторон и протянул. «Надо бы топор али ножик низ заточить!» «Понятно!» Торжествующе посмотрел на нас Кощей. «Понятно, что поумнел вдруг!» Ответил я. «Только непонятно, с чего это вдруг! Вы ему через ладонь мозги в голову вложили? Из отрубей с булавками?» «Сам ты отруби!» Показал мне язык бес и тут же схлопотал под от Аристофана. «Ну, ты чего дерешься? Больно же! Раскормился тут!» Бес обвел пространство заинтересованным взглядом. «На казенных харчах!» Кощей все же сжалился над нами и, приказав бесу заткнуться и не мешать, объяснил нам свой фокус. Оказалось, что местные бесы, они совсем не тупые, как мы раньше думали. По крайней мере, не тупее наших родных бесов. Просто неорганизованные из-за нехватки какой-то магической добавки. Ну, силы, наверное, я толком не понял. Когда царь-батюшка возложением длани привел мозги беса к норме, вот тогда тот и получил недостающее и стал обычным привычным нам бесом. Ну, как-то так. И что теперь? Я с сомнением посмотрел на Кащея. «Аристофан будет вам бесов отлавливать, а вы их до кондиции по одному доводить? На три пятилетки вперед работу себе нашли?» Кощей только фыркнул. «Больно надо было!» «Стоять, не шевелиться! Можно мной любоваться и завистливо вздыхать!» Он вскинул руки и стал, медленно вращаясь, Тихо подвывать очередное заклинание, а я снова залюбовался зелеными и синими искорками, охватившими его тело. Вот бы на Новый год его уговорить в елочке посидеть и поколдовать там немного. Никакой возни со светодиодами тогда не надо. Только допросишься у него, как же. «Все!» – вдруг сказал Кощей и, прекратив искриться, опустил руки. «Сейчас набегут, на мой зов!» Повторилась сцена с поднятием скелетов. К холму со всех сторон бежали бесы, ловко огибая плюющихся им вслед мужиков и моментально взлетающие к нам наверх. Но их было меньше, чем скелетов, штук пятьсот, наверное. Думаю, это только те, которые в округе обитали. Бесы сгрудились с серой визжащей и подпрыгивающей толпой вокруг нас, в возбуждении пихая друг друга и не замолкая ни на секунду. Циц! громко произнес Кощей, и тут же над площадью наступила тишина. «Вот он!» – Кощей указал на Аристофана. «Все вам расскажет и введет в курс дела. Понятно?» Толпа дружно кивнула рожками. «А ты...» Повернулся к Аристофану царь-батюшка. «А слушников и баловников не ругай, не бей, не надо. Просто руби на месте и все». «Без базара, батюшка», — поклонился ему наш бес. «Ну а мы пошли», — довольно сказал Кощей и зашагал к воротам. «Ваше Величество, а? Ваше Величество!» — ринулся я за ним. «Ну, куда вы? А объяснить?» «Я, честно говоря, нифига не понял с этими вашими бесами!» «Понравилось?» Остановился вдруг Кощей так резко, что я врезался в его костлявую спину. «Во!» Я показал ему большой палец. «Только вы все же введите меня в курс дела, а то как-то не солидно получается. Мне через Аристофана командовать ими, а я совсем ничего не понимаю». Пока Аристофан втолковывал что-то бесам, Попутно щедро раздавая подзатыльники направо и налево, Кощей смело стивился и, перебиваемый Михалычем, пояснил мне ситуацию с бесами. Во-первых, как оказалось, бесы и черти – это совершенно разные виды. «Бесы, внучек», – втолковывал мне дед, а «аен-то -та, сила такая стихийная, природная, как наши лешие или водяные». А вот черти — те заразы совсем другого поля ягода. Библейские они, сплюнул царь-батюшка. Да и сами по себе, посильнее во всех смыслах наших бесов будут. Точно, точно, поддержал его Михалыч. А ежели, супротив нашего Аристофана, хоть самого захудышнего черта поставить, то Карачун нашему Аристофану тут же и настанет. «А демоны?» – поразился я столь сложным категориям всей этой нечисти. «Демоны – это элита адовых сил», – снова сплюнул Кощей. «Я правильно понимаю, Ваше Величество, что вот сейчас вы колдовской обряд провели?» колдонский, поправил Михалыч. Неважно, важно». внучек». «Да тьфу, деда, дай же спросить». «Говори, Федор», – заткнул деда Кощей. «Так вот». «Вот же сбил с мысли!» «А, вспомнил!» «Я говорю, обряд вы провели над бесами, и теперь они вам подчиняться будут?» «Ага!» — довольно кивнул Кощей. «Будут!» «А почему?» «А куда им деваться?» — удивился царь-батюшка. «Завсегда так заведено, внучек!» — пояснил дед, что тот, у кого сила больше, тот и прав. В смысле, правит теми, у кого селенок маловато. Сложновато как-то, я почесал затылок. лешие, водяные и прочие. И до них доберемся со временем, заверил меня Кощей, по мере необходимости. Тут тоже эти магические тонкости были, оказывается. Если все бесы Кощеем воспринимались как одна толпа, ну, то есть как одна единица, то и тратилась магическая сила тоже как на одну единицу. Жульнический такой ход, но эффективный. А вот леший плюс еще магию вложить надо. Водяной, будь добр, еще кусочек манны отстегни и так далее. Короче, я голову ломать себе не стал, вникая в эти тонкости. Только кивнул, поняв для себя, что бесы теперь наши, а вот с остальными потом повозиться придется. Ну и ладно. Все это я уже додумывал за обедом, задумчиво жуя кусок запеченный на углях осетрины и искоса поглядывая, как дед наливает в большую миску жирный красный борщ, исходящий ароматным паром, да выкладывает к нему очищенные луковицы, чеснок и острый перец. А вот как раз после обеда, как я и говорил, Начались проблемы. «Там это, босс!» – ворвался в канцелярию Аристофан. у, -у – ага! ввалился вслед за ним Колымдай. «Ну, понеслось!» «Распределенные налоговые транзакции!» Задумчиво протянул я в потолок, а потом недовольно взглянул на оперативников. «А? Ну, чего еще там?» «Ну, не дают поработать и все тут». «Наших в Никифорова побили, босс!» Глашатая нашего в подвалы кинули Федор Васильевич. «О как!» Я поднялся с дивана. «А с чего вдруг?» «Командир местный, блин, ну этот!» «Князь Никифор!» Подсказал Колымдай. «Он в натуре!» Кивнул Аристофан. «Быковать начал, типа, а чего это у нас реально народ сманивают?» «Мало того», — усмехнулся Колымдай. «Говорят, орал, мол, кто позволил на его землях строиться?» «Еще бы мы у него разрешения спрашивали», — усмехнулся в ответ я. «Ну что, армию подымаем Кощею доложили?» «Я не докладывал», — пожал плечами без «Я думаю, Федор Васильевич». Рассудительно начал Колымдай. «Зачем нам царя-батюшку такими мелочами озадачивать? Разрешим вопрос, тогда и доложим». «Ты армию без его согласия увести хочешь?» «Ну что вы, Федор Васильевич!» Улыбнулся Колымдай. «Я вообще считаю, что армии слишком много будет для такой операции. Это дело исключительно моих ребят». «И моих!» Категорически заявил Аристофан, а Колымдай согласно кивнул. «А справитесь?» – на всякий случай уточнил я, хотя был абсолютно уверен в наших бойцах. «Да три роты Колымдая весь город в пыль разнесут». «Без базара, босс!» – солидно кивнул без «Ладно, собирайтесь, а я сейчас переоденусь и к вам присоединюсь». «А надо ли, Федор Васильевич?» – покачал головой Колымдай. Вы и так после ранения еще прихрамываете, так что не в обиду, только тормозить нас будете. — Сиди уж, Федька, — вмешался и дед, — без тебя повоюют. — Да как-то нехорошо. — Нехорошо, когда генерал в бой кидается, отрезал дед. — В натуре, босс, — поддержал деда Аристофан, — тебе реально тут сидеть? и пальчиком тыкать, типа туда сгоняли, а потом сюда, а мы уж сами там кипиш наведем. Тут и думать нечего, Федор Васильевич, подытожил Колымдай, а мы вас по булавочной связи в курсе держать будем. Кстати, Кощей, немного тут освоившись, наладил таки нам связь, за что ему низкий поклон. У каждого из нашей канцелярии в воротнике рубахи или где-нибудь еще в одежде Торчала специально заговорённая булавка. Можно персонально с кем-нибудь болтать, а можно и конференц-связь со всеми работниками сразу устраивать. Удобно. «Ну, ладно», – протянул я, – «но все равно как-то...» Вот и славно, – перебил меня дед. «Идите, голуби мои быстрокрылые, наведите там шороху». «Орлы мы в натуре», – фыркнул Аристофан. И все. Они на дело пошли, а я тут на диванчике валяюсь. Ну, не боец я, все в курсе. Но я бы мог и на пригорке на барабане посидеть, ценные указания в ходе операции сделать. Эх! Вернулись мои товарищи часа через три, шумом и хохотом ввалившись в канцелярию, а Аристофан к тому же скинул с плеча ковер, который при падении тихо ойкнул. «Ну как?» – кинулся я к ним. «Все в порядке?» «А это еще что?» «Все в порядке, Федор Васильевич», – успокоил меня Колымдай. «Операция прошла успешно, задачи выполнены, потерь нет». «В натуре!» – хохотнул Аристофан. «Дали жару севолапым вместе с ихним князем!» «А это?» – я показал на ковер. «А это Дашка!» — пояснил бес. — Ну, типа дочка князя этого. Прихватили с собой на всякий случай. — Мать! — я осел на лавку. — Развязывайте! Развязывайте скорей! Аристофан рванул за край ковра, и из него выкатилась девчонка лет 17. Поднялась, покачнулась, а потом волчица и посмотрела на нас. — Ну и чё? — Ну и все! хихикнул Аристофан. — Погоди! Я отодвинул беса и шагнул к девушке. «Княгиня Дарья!» ч Возмущенно перебила она меня. «А че? Тон ей удивился я. «Княжна!» Шепнул мне дед. «О!» «Пардон!» «Княжна Дарья!» «Волей случая вы взяты в плен как ценный заложник, но волноваться не надо. Мы вас у себя немного поддержим и отпустим». «Дарья!» Поправила платье, перекинула толстую русую косу на грудь, осмотрела меня снизу доверху и скрутила фигу. «Вот тебе, а не пленник! Да батя придет, живо вас тут!» «Не придет!» – невежливо перебил я. «А придет, так тут и похоронят!» Дарья молча еще раз ткнула фигой в мою сторону. Девчонка вообще-то была симпатичная. Невысокого роста, не тощая, но и неполная, в самый раз. Кровь с молоком, как говорится. Щечки румянцем пышут, зеленые глаза сверкают, как колдовские искорки на царе-батюшке. Талия узкая, а грудь от возмущения так вздымается, что... Стоп! Я женатый человек. Довольно. Короче, симпатичная и все. Она снова... Поглубже набрала воздух в эту самую... в легкие. Но я, не дав ей начать истерику, поспешно приказал Аристофану. «Бери пленницу, веди ее к Гюнтеру, пусть он ее на постой определит. У нас же были где-то комнаты для царевн и прочих. Ну вот, пусть там под охраной и держат. И Аристофан, повежливее давай. Княжна все же». «Да к тому же девчонка не виновата, что в наши разборки попала». «Сделаем, босс!» – кивнул бес и протянул руку к Дарье. «Пошли, цыпа!» «Ах ты, морда твоя рогатая!» – завопила девушка и, подхватив табурет, замахнулась на Аристофана. «Я тебе сейчас такую цыпу покажу!» Дальше я уже не слышал. Аристофан с хохотом вытащил Дарью из канцелярии. «Уф!» – я присел на лавку. «Бабы!» – понимающе кивнул Михалыч. «Деда, ты там скажи Иван Палычу, – попросил я, – пусть он этой Дарье чего-нибудь полегче приготовит. Княжеских кровей все же, да и девчонка к тому же. А вдруг ей все эти его шашлыки до да барбекю слишком тяжелыми для пищеварения покажутся? В этом тоже, кстати, мой гений спонтанно проявился позже расскажу». Дед кивнул бесенятам, и те с радостным визгом рванули в коридор. Календай, ты хоть расскажи, как там у вас дело прошло в этом Никифорове?» «Стандартно, Федор Васильевич», — пожал плечами он. «Бесы своими тропами подземными нас прямиком к княжескому терему провели... Заработали тропы?» — обрадовался я. «Заработали». Кивнул он, а дальше уже совсем просто было. Убивать мы никого не стали, надобности не было. Охрану всю оглушили или просто связали. А ребята часть в подвалы пошли, часть по терему побежала, посмотреть, как тут князьям живется. Дед хихикнул. «Погрели руки, а?» Колымдай пожал плечами. «Не в курсе. Мы с Аристофаном к князю сходили, поздоровались». Он хоть жив остался после ваших приветствий? Только синяк и разбитый нос. Снова пожал плечами Колымдай. Мелочи. Ну, мы заодно ему объяснили, кто на Руси правит и чьи тут на самом деле земли. Предупредили на прощание, что какой именно оброк с него брать будем, потом сообщим. И ушли. Нет, ну а девчонку эту, ну вот зачем вы ее притащили? Развел я руками. «Да как-то оно...» Колымдай смутился. «Само получилось. Я видел, что бесы ковер тащат, но думал просто, на память прихватили вместе с другими вещичками. А только когда сюда вернулись, Аристофан и похвастался заложницей. «Ой, ладно!» – махнул я рукой. «Пусть царь-батюшка сам голову ломает, что с ней делать?» Может, под личные нужды приспособит или выкуп за нее возьмет. Доклад ему еще не делали? Деда, может, ты сходишь, расскажешь ему, а то я что-то занят так сильно. Жуть просто.